Глава восьмая. В кафе Париж тепло и уютно. Мы с Мишей усаживаемся подальше от окна. Таков приказ Марка. И заказываем наше любимое пирожное и капучино. Пока несут заказ, долго смотрим друг на друга. Я, подперев подбородок кулачком, пытаясь найти в друге какие-то изменения, но их нет. Он по-прежнему напоминает мне эти Макконахи. Те же ямочки на щеках, та же широкая улыбка. И необъяснимая королевская стать. Мне немного неловко от твоего пристального взгляда. Улыбается и благодарит официантку, принесшую наше угощение. Она уходит, я бесшумно выдыхаю. Просто ты ничуть не меняешься. Поделись секретом вечной молодости. Беру кофейную чашку и делаю глоток горячего напитка. Кто бы говорил, подмигивает. Ты прекрасна всегда и во всем. Чувствую краснее, это неизбежно. Мишке удается отвешивать комплименты так непринужденно, так внезапно. И, конечно, скрыть эмоции не удается. Лезут наружу. А я вовсе не умею ими управлять. Заложница собственных чувств. Перестань. Лучше расскажи, как ты. Как поездка. Отлично. Лондон само совершенство. В плане образования и бизнеса. Ты же знаешь, я не любитель достопримечательностей. Но Туманный Альбион меня поражает снова и снова. Я рада. Еще пробую кофе. В твоей самотошной жизни должны быть мгновения простых человеческих удовольствий. Все, о чем я думаю, мечтаю, это ты, Карина. Хотела бы вместе с тобой бродить по улочкам английской столицы, завтракать в маленьких семейных ресторанчиках, а по вечерам пить пиво в каком-нибудь колоритном пабе. Молчу, только глазами вожу туда-сюда. В стороне, в паре столиков от нас, сложив ногу на ногу, сидит Марк. Делает вид, что телефон просматривает, а в реальности только и следит за мной. «Карина?» Мишка накрывает мою руку своей рукой. Нежеланная дрожь осыпает мою кожу мелкими пупырышками. Аккуратно разрушаю секундное прикосновение и тянусь за эклером на тарелке. «Кто он?» Дергает головой в направлении Марка. «Я чего-то не знаю». «Ты много чего не знаешь, Миш. Отвечаю честно и при этом боюсь привлечь внимание каменного солдата. «Тебе нужна помощь? Ты попала в беду?» «Я попала в лапы самого отвратительного, невыносимого, своенравного босса мафии с великолепным телом и черными смолеными глазами». «Черт!» «Нет, спасибо, все в порядке». «Ты уверена? Этот мутный тип не перестает смотреть на тебя». «Он мой охранник. Откусываю политое шоколадной глазурью пирожное и усердно жую». «Охранник? С кем ты связалась, Карин?» Мишка придвигается вплотную к столику, опирается руками о серую столешницу и глядит из-под лобья. «Я же сказала, все нормально. Просто теперь работаю на одного очень серьезного человека». «Ты уволилась из скорой?» Почему-то его этот факт сильно удивляет. «Зачем?» «Так нужно, Миш, перестань меня пытать, а то уйду». Откидывается назад, взгляд голубых глаз теплеет. «Ладно, не лезу». «Вот и спасибо. Пирожный попробовать не хочешь?» Отнекивается, пригубляет ароматный кофе и принимается рассказывать мне о новых знакомствах и планах на будущее. За окном начинает лить дождь, когда Мишка расплачивается по чеку и мы выходим на улицу. Став под крошечным зеленым навесом, невольно прижимаемся друг к другу. Марк, совершенно наплевав на непогоду, ждет меня у Мерседеса с тонированными стеклами. Я бы хотел провести с тобой весь вечер. Мишка обнимает меня за талию одной рукой. Поужинать, посмотреть один из твоих любимых фильмов ужасов из восьмидесятых годов. Миш, кашусь над промокшего насквозь великана. Его глаза будто фотографируют нас с Вербином. Раз за разом. Я не сомневаюсь, он донесет о наших обжиманиях боссу. Работа у него такая. Я скучаю по тебе, Карин. Шепчет мне на ухо, а я слышу лишь дождевую трель. в купе с порывами ветра звучит враждебно. Я не могу, Миш. Но прежде чем я успеваю добавить «мы всего лишь друзья», он целует меня. Прямо в губы. Нежно, мягко, с особенным ласковым напором. Будто мы школьники, спрятавшиеся под лестницей на перемене между уроками. Марк спокойно выдерживает романтическую сцену, а я, прижимая руки к груди Мишки и отстраняя его от себя. «Не делай так больше!» — шепчу одними губами. «Что не так?» Хочет провести большим пальцем по линии моей скулы, но я отклоняюсь, а затем и отхожу. Просто не делай. Направляясь к машине, обтирая на ходу дрожащие губы. «Карин!» Мишка выходит из-под навеса и разводит руками. «Пока, Миш!» Оборачиваюсь на секунду. Молчаливый солдат открывает мне дверь, и я прячусь в темном салоне. «Я тебе напишу или позвоню!» выкрикивает настойчивый мужчина. «Отвечаю про себя!» «Лучше не надо. Забудь меня». «Все в норме». Марк смотрит в зеркало заднего вида, проворачивая ключи в замке зажигания. «Да, поехали». Дернув правой бровью, замолкает и отъезжает от кафе в центре города. Я вжимаюсь в кожаное сиденье, откидываю голову на подголовник и задумчиво глазею на урбанистические пейзажи. Любуюсь Лихтинском, просто-напросто прогоняю мысли о Данииле. Ищу повод не думать о нем заставляя себя внутренне восторгаться проливным дождем, который усиливается с каждой минутой. Когда приезжаем к высотке, переливающейся синим цветом, ливень окончательно стирает грани между реальностью и ирреальностью. Кажется, будто попадаешь в фантастическую компьютерную игру. Марк подставляет зонтик, чтобы я не намокла, и сопровождая до раздвижных дверей. Возле них он ненадолго меня оставляет. Но в холле ожидают двое незнакомых мне мужчин, Оба слишком суровы для словесного приветствия, поэтому лишь кивают головами. «Окей, принято». В их компанию поднимаюсь на нужный этаж и захожу в логово зверя. Темно. Часто моргаю, давая глазам привыкнуть. Стараясь не стучать каблуками, двигаясь в гостиную. Надеюсь избежать встречи с кем-либо, но не получается. Вадим появляется из ниоткуда. «Добрый вечер». «Ой!» Подпрыгиваю и разворачиваюсь к нему. «Ты меня напугал». Прикладываю руку к трепещущей груди. «Извини, как там, Льет? «Да, стеной». «Ужинать будешь?» «Нет, я пойду к себе». Вадим сощуривается, теребит сережку в ухе. Я выпрямляю спину и шагаю в свою комнату. Только наедине с собой облегченно выдыхаю. А ближе к полуночи страхи отступают совсем. Приняв душ, надев в подаренную пижаму, укладываюсь на кровать и включаю Фредди Крюгера мысленно пуская слюнки на молодого Джонни Деппа, воображая о нем всякие пошлости. С первыми титрами переворачиваюсь на живот и понимая, что проголодалась. Но встать и пойти чем-нибудь поживиться не успеваю. В черном экране телефона отражается Даниэль. И он куда страшнее обожженного парня в полосатом свитере.